Глава 49. Дорога от Сёля-Рёда до префектуры полиции выдалась трудной. Графиня попала в столичный час пик и получила прекрасную возможность убедиться, что Копенгаген, невзирая на похищение Полины Берг и Жанет Витт, продолжает жить своей обычной жизнью. Данное обстоятельство злило ее, хотя сама она прекрасно понимала, насколько это глупо. Тем не менее, в префектуру она прибыла гораздо более раздраженной, чем выехала из дома. По дороге к кабинету Конрада Симонсона она постаралась стряхнуть себе недовольство, что оказалось не так-то просто сделать. Шеф сидел на стуле перед разложенной на полу крупномасштабной картой Зеландии, и когда она вошла, едва ответил на ее приветствие. На карте красной тушью были обведены разные районы, причем сделано это было довольно неаккуратно, по-видимому, наспех, Так что графиня даже не сразу смогла их узнать. Начала она с того, что Настя распахнула окно, чувствовалось, что начальник здесь курил. Конрад Симонсон спросил. «Знаешь, сколько на Зеландии церквей?» «Понятия не имею. Наверное, много». «Вот именно. Дикая уйма церквей. Причем во многих случаях границы церковных округов не имеют ничего общего с муниципальными, так сказать, светскими границами». Он начал монотонно перечислять разнообразные округа, приходы и епархии. Графине было прекрасно известно такое его состояние. С трудом сдерживаемое раздражение заставляло его, помимо собственной воли, быть многословным и занудным. «Белая часовня? Ты о ней думаешь?» Он, казалось, ее не слышал. «И добавь сюда кладбище, крематории, общинные молельные дома, а также огромное количество часовен в различных частных замках и имениях, Не говоря уже о всевозможных католических религиозных орденах, в названиях которых сам черт ногу сломит. И ведь у каждого есть свой монастырь, а часто и не один. Разбросаны они по всей стране, где попало. Он говорил быстро, почти лихорадочно. От привычной манеры абстрагироваться от мелких деталей не осталось и следа. Чувствуя, насколько сильно Конрад Симонсон возбужден, графиня с тревогой посмотрела на его покрытый крупными каплями пота лоб и тихонько заметила. «Ты здорово вспотел». Он вытер лицо носовым платком и чуть более спокойным тоном сказал. «Не стоит переживать. У меня всё под контролем. Просто я чертовски зол, а на это совсем нет времени. Но ничего, теперь-то я немножко выпустил пар». «Пойми, Симон, меня в первую очередь волнует вовсе не какой-то там контроль, а твоё здоровье». Конрад Симонсон позволил себе скупо усмехнуться. «Не стоит». Потею я только тогда, когда у меня случается одышка и не хватает кислорода, а это быстро проходит. Вчера, когда у меня был первый приступ, я, чёрт возьми, действительно слегка испугался, но потом обнаружил, что сам могу провоцировать такие приступы с помощью... Дьявол. Как это называется, когда нарочно задерживаешь дыхание? Гипервентиляция. Вот именно. Стоит мне это сделать, и я становлюсь мокрым, как копчёная селёдка. Но это же ненормально. Согласен. «Ненормально. Но на то, чтобы вникать во всё это, у нас сейчас просто нет времени. Существуют куда более важные вещи. Ты как считаешь?» «Я считаю, что тебе нужно нормально дышать. А можно узнать, что тебя так разозлило?» «Очередное совещание в Министерстве юстиции, на котором мне надлежит присутствовать через три четверти часа. Попробуй-ка угадать, кто его назначил. Хельмер Хаммер? Замечательно, не правда ли?» А я-то решил, что после нашей пресс-конференции в пятницу весь этот зоопарк остался в прошлом. Выходит, ничуть не бывало. Теперь мне нужно заседать с директором департамента полиции и начальником главного управления полиции, с директором таким-то и начальником отдела сяким-то, а также неким генерал-командором, да вдобавок еще и начальником поиска. Не представляю, откуда он-то там взялся. Только вот уж хрен я к ним всем поеду. Для начала я спихну это дело на тебя, а коли ты откажешься, боже упаси меня упрекать тебя за это, отправлю Поуля. Если же и он не поедет, что ж, тогда, клянусь, пошлю им дохлого кота Полины. Может, тогда его сиятельство великий герцог Хаммер поймет, наконец, что у нас есть гораздо более важная работа, чем играть роль некой пресс-службы при нем и всех этих высоких сановниках. Графиня осторожно поинтересовалась. А какова повестка дня? Полагаю, что-нибудь невразумительное относительно взаимного обмена информацией. Мне позвонила директор департамента, и когда я задал ей тот же вопрос, она наверняка придумала тему прямо на ходу. На нее это так похоже. Она ведь относится к такому типу людей, которые, стоит вышестоящему свистнуть, сразу же бросаются исполнять, не задавая лишних вопросов, тем более по столь незначительному поводу, как повестка дня. Ты предупредил, что не приедешь? Я обещал ей сделать все от меня зависящее, чтобы найти какого-нибудь компетентного сотрудника, в графике которого образовалось бы соответствующее свободное время. Однако, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, сделать это будет неимоверно сложно». «И что она тебе на это ответила?» «Ничего. Мне кажется, она даже не поняла, что я имею в виду. Но это все ее проблемы». Графиня взглянула на часы и подумала, что пока еще время терпит. Кивнув на разложенную на полу карту, она спросила. «Ты что, решил подключить всю огромную машину к поиску этой часовни? Я имею в виду, что у нас слишком мало оснований полагаться на эту информацию. Кроме того, если я не ошибаюсь, нет ничего, что бы указывало на особую приверженность Андреса Фалькенборга какой-то религии». «Ты права. Могу тебя успокоить». Я уже решил отложить решение вопроса с часовней до лучших времен, несмотря на то, что, как мне кажется, в будущем мы можем еще пожалеть об этом. Однако в настоящий момент у меня, попросту говоря, не хватает людей. Людей? Людей-то у нас как раз предостаточно. Многие коллеги готовы добровольно оказывать нам посильную помощь, не говоря уже об обычных гражданах. Да. Но сейчас это не совсем то, что нам нужно. Основной задачей на завтра и послезавтра будет организация суперэффективного и высокопрофессионального скрытого наблюдения за Андресом Фолькенборгом, как только его удастся обнаружить. А в последнем, можно не сомневаться, если, конечно, он вообще появится в каких-либо общественных местах. Мы создали целую сеть из опытных сотрудников, разместив их во всех стратегически важных точках столичного региона, с тем, чтобы как только он объявится, мы бы смогли в течение четверти часа взять его под плотный контроль. Это крайне важно. Теперь мы ни при каких обстоятельствах не имеем права его упустить, равно как и не можем позволить ему засечь нашу слежку. По вполне понятным причинам это будет равносильно полному провалу. Так ты не собираешься его задерживать? Нет, не собираюсь. Я рассчитываю, что слежка за ним повысит наши шансы на то, чтобы найти женщин. Именно так я оцениваю ситуацию, и так мы и будем действовать на первом этапе». Графиня кивнула, давая понять, что разделяет его мнение, и Конрад Симонсон продолжал. «Среда, крайний срок. Если же нам все-таки не удастся обнаружить его до этого времени, то будем исходить из того, будем исходить из того, что будет более разумным начать поиски того места, где он держит Полину и Жанет Витт». Но всё должно делаться организованно. Толпы доброжелателей, которые стихийно пытаются участвовать в поисках, способны принести больше вреда, чем пользы. В этом-то как раз и заключается основная трудность. Ибо большинство тех, кто может вести розыск организованно, в данный момент готовится к установлению скрытого наблюдения. Я отказываюсь от поиска белой часовни вовсе не потому, что сомневаюсь в конечном результате. Просто сейчас я не могу позволить себе оказаться между двух стульев. А в принципе, все эти склепы и часовни — превосходная зацепка, если учесть, что ничего лучшего в настоящее время у нас нет». Графиня задумчиво хмыкнула, а затем, сделанным безразличием, сказала. «Что ж, это понятно. Действительно, выбора у нас нет. Хотя, быть может, мадам и права по поводу этой часовни. Досадно, что мы не можем задействовать людей из поиска. они так как нельзя лучше подходят для организации и ведения скрытого наблюдения». Конрад Симонсон проворчал. «Но на их помощь никогда нельзя рассчитывать. Ещё бы! Кому же в это время заботиться о безопасности страны? Да и кто нам может такое позволить?» Главный инспектор умолк, затем медленно повернул голову и посмотрел в глаза графини. На некоторое время повисла пауза. Наконец графиня сказала. «Мадам назвала тебя Ёжиком. Хм, надо будет непременно обсудить с ней это, когда умру». Позови Кэринаста мацина Я хочу, чтобы он отправился с нами. Ну ладно. Все, пора ехать.